Михин Колодец. Из Калатара наш маршрут пролегал через пустыню Гоби и хребет Большой Кинган в направлении на китайский город Кайлу, а после Кайлу к берегу Желтого моря и порт Артуру. Двигаться через пустыню Гоби нам предстояло не по наторенному тракту, чейбалсан Кайлу, а километров на 500 западнее по пустынному бездорожью. И хорошо, что у нас путь перенесли на 170 километров по центра пустыни. Западнее нас через пустыню Гоби пыталась пройти только одна колонна войск, но она завязла в песках, потеряла много людей, и ее остатки чуть живыми вывезли на самолетах. Таким образом, мы оказались самыми западными, самыми пустынными из всех воинских потоков, следующих Китай. Китай. Последующие пять дней нам предстояло пройти уже по совершенно безлюдной, без единого населенного пункта и колодца, пустыня 270 километров. Пешком и на конях, да еще и прижаряя по песку, это было много». «Два первых больших привала, каждый на ночь, я организовал через 50 и 70 километров. За водой на первых привалах посылал машины назад. Заблудиться они не могли. Наш обоз, проделал в пустыне весьма заметную пи... Наш обоз проделал в пустыне весьма заметную пока дорогу. А вот на третий день, когда ехать за водой назад стало далеко, не хватит ни времени, ни бензина, нужно было искать источники воды впереди по ходу движения». Однако на пустой карте, в радиусе 70 километров, не было ни озерца, ни колодца. И только в 100 километрах слева спереди я заметил маленькое голубое пятнышко с пометкой «ГС», что означало «вода в озере горько-соленая». Как его, это 15-метровое озеро, отыскать при таких расстояниях? Да и не пересохло ли? Может, от него и следа не осталось, все песком занесло. Однако выбора не было. На последних километрах перехода людям стали мерещиться миражи. На фоне раскаленного зноем песка вдруг появлялись фантомы водяной поверхности, даже волны скал, деревья по отражению в воде. Но по мере приближения видения отдалялись. А сейчас на привале почти бездыханные люди и кони повалились под жгучим солнцем в горящий песок и только время от времени открывали пересок шерты, стремясь уловить что-то влажное и прохладное. Но горячий ветерок лишь еще больше обжигал слизистые горла и носа. Никому, даже самому опытному офицеру в дивизионе, Доверить четыре машины старые для воды я не мог. В пустыне, как и в море, очень легко заблудиться. А если они заблудятся или моторы заглокнут, сами погибнут, и мы пропадем. Решаюсь ехать искать воду сам. На четыре трофейные немецкие машины с посудой и тарой для воды посадил по два крепких солдата с ломами, лопатами и мотыгами, веревками и ведрами, и мы выезжаем в неизвестность. Направление держу по наручному компасу. По времени и спидометру примерно определяю пройденные расстояния. Скорость километров сорок. Сотни километров на стареньких машинах уже одолели. Но нигде вокруг, сколько не всматриваюсь, забравшись на кабину машины, вытянувшись во весь рост, даже приподнявшись на носки, озерца заветного не видно. Уж слишком мала точность нашей ориентации на местности. А может, озера-то и уже в помине нет. Между тем, радиаторы машин кипят, пар от них валит. Солдаты мои беспокоятся. Они верят в меня, но могут подвести машины. И что тогда? «Куда прыгнешь, подашься? И что будет без воды там, с нашим дивизионом, оставленным за сотню километров?» «Выехать, искать нас их не на Да и как они найдут нас в бескрайней пустыне?» «Не показываю солдатам своего волнения, направляю машину вправо, влево, вперед. Нет озера!» «Но должна же хоть какая-то впадинка от него остаться. Цвет песка, в конце концов, изменится. Стоп!» «На ровном, тысячелетиями утрамбованном песчаном грунте вижу небольшую полоску светло-желтого песка». Это явно наносной песок. Под ним должна быть низина. Значит, это и есть ложа того самого озерца, которое мы ищем. Единственное полезное дело сделали, побывав у высохшего озера. Произвели точную привязку к местности. Теперь мы точно знали свое местоположение. Карта показывала еще одно маленькое озерцо, километров двадцати впереди по маршруту нашего движения. Солнце уже в зените. Вода в радиаторах, машин кипит». Бензин остается только-только на путь к этому озерцу и на возвращение к стоянке дивизиона. Кончится бензин, станешь в пустыне. Пешком далеко не уйдешь. А рация наша слабовата, на сотни километров не слышна. Подъезжаем ко второму озеру. Солдаты с машин еще и издали его, заметили. На пустом серо-желтом песчаном просторе маленьким темным пятнышком виделось желанное озерцо. Когда остановились около черной синей тарелочки воды, затерявшейся бескрайник песка к пустыне, радости нашей не было конца». Подошли к воде, попробовали ее руками. Она хоть и мокрая, но теплая-теплая, чуть не горячая, а на вкус горше самого лютого рассола. На озерце они травинки, но у противоположного берега. Прям не верится, плавает пять уток. Они совсем маленькие, но поразили нас своим светло-желтым цветом, потому что мы сразу не заметили их. Солдаты напрямую по воде бросились к уткам. Озеро оказалось неглубоким. Когда через 30-40 метров они достигли противоположного берега, утки нырнули в воду и вынырнули в разных местах посреди озера. Я заметил для себя, что глубина озера не более метра. Между тем солдаты вошли в раж и, как дети, увлеклись ловлей уток. Потом начали стрелять. «Зачем вам нужны эти несчастные птицы? И разве можно их убивать?» обращаясь к солдатам. «Сварим!» – отвечают. «В горько-соленой воде кто же их есть станет?» «Единственное живое, что мы обнаружили в округе сотен километров, и вы решили убить эту жизнь!» Солдаты одумались и засмущались. Командир прав. Снова смотришь в карту, ее велизна в лучах ярчайшего солнца режет глаза. У голубого пятнышка вижу совсем маленький, едва заметный голубой кружок и группу «К». Это означает колодец. Но на местности никакого колодца и в помине нет. Всюду ровный, утрамбованный песок. Но «Ведь был же здесь когда-то колодец!» «Может, вода ушла, и он совершенно исчез? А что, если вода на глубине снова появилась? Что же делать?» «Попробуем копать», — объявляю солдатам. «Может, на глубине метров 8-10 и появится вода? Ведь чем-то испаряющееся озеро питается. Должна быть вода!» Утвержденно говорю. Быстро, посменно раскопали круглые колодец спетра 3 в диаметре. Углубились Петров на 5. Никаких признаков воды. Один сухой песок. «Продолжаем копать ствол». «Но теперь поуже. Прошли еще метра три. Пошла сухая глина, но очень твердая. Стали бить ломом. Грунт на веревках бедрами поднимаем. Но водой, как говорят, и не пахнет. И бросать рыть дальше не хочется. И бесполезным делом заниматься нет у нас времени. А главное, нет никакой надежды на воду. «Давайте, ребята, еще метра на два углубимся!» «Предлагаю». Ну вот очередной солдат кричит из колодца. «Тут холод адский!» Голыми ногами стоять невозможно, голыми ногами стоять невозможно, и что-то гудит при ударе ломом, будто над погребом. Начали долбить ломом небольшую скважину, чтобы только бедро прорезало. Я всмотрелся в поднимаемый на поверхность грунт. Он был холодный, как лед, и мне показалось, в нем блестят на солнце кристаллики льда. Подержал кусочек глины в руке. Он стал мокрым. Значит, это на самом деле лед. Но разве может находиться лед даже в глубине, когда на поверхности 50 градусов? Смотрю еще раз на карту. На белом листе видна едва заметная тонкая голубая линия. Она замыкается вокруг озерца. Ранее я такого топографического знака никогда не видел. Смотрю в условное обозначение внизу листа и читаю. Район вечной мерзлоты. Для нас это было удивительным открытием. Вечная мерзлота в середине пустыни Гоби когда пробили грунт еще сантиметров на 80, Лом при очередном ударе провался вниз. Солдат едва удержал его в руках, чтобы не утонул. В образовавшуюся дыру клынула ледяная вода. Она шла под таким напором, что испугавшийся солдат, ухватившийся за веревку с ведром, попросил поскорее его вытащить. Когда он оказался наверху, зачерпнули ведром воду. Я припал губами к краю ведра, чтобы попробовать, какая она на вкус, пресная или горько-соленая. Ледяная вода ваш гларод, а, зал... а зубы до боли заломила. Я ничего не понял, какая она. Только со второго раза вода показалась мне пресной. Вскоре мы раскушали, что вода не только пресная, но и очень вкусная. Радости нашей не было конца. Сидя свои соднившие горло, мы медленными глотками пили самую вкусную на свете пресную воду, и на всю жизнь запомнили счастливые 13 августа 1945 года. Между тем, вода в колодце заметно прибывала и поднялась уже метра на два. Мы быстро наполнили всю тару, которую везли в четырех машинах. Шоперы слили горячую воду из радиаторов машин и наполнили их свежей, холодной. Попробовали еще раз связаться со своими по радио. И на этот раз получилось. Мы сообщили о своей удаче и попросили передать координаты колодца в штаб полка. Когда к вечеру мы вернулись к своим с водой, радовались не только люди кони тоже почувствовали запах разливаемой воды и заметно повеселели. Часть воды сразу же раздали солдатам, по котелку на троих, по пол ведра выделили каждой лошади, а повара, все-таки экономя воду, принялись готовить обед. Этот вырытый нами в пустыне колодец в дивизии стали именовать «Михин колодец». Через него шла на юг вся наша дивизия. Правда, тыловики рядом с нашим, для увеличения дебита вырыли еще несколько колодцев. «И опять мы в пути». Середина августа. Самое жаркое время пустыни. Температура под 50, Бескрайняя, до самого горизонта плоская равнина. Утрамбованный веками песок. И никакой растительности. Серо-белая почва. обжигающая огнем ветерок. Горизонт теряется в дрожащем мареве. Земля сливается с тем какой-то мутной полосой. На бездонном и голубом небе неожиданным желтым пятном видится зловещее, ядовито-яркое солнце. Дышать нечем. Горло пересохло и саднит. Кажется, в глотку уже и вода не потечет. Есть не хочется. Кругом только раскаленный песок. Изнемогающие кони понуро опустили головы. Вот-вот свалится замертво. Кто же тогда потянет по пескам все наше вооружение и имущество? Радиаторы кипят. Без воды не только кони. Не пойдут и машины. Особенно сложно дались нам последние 70 километров. Кончились продукты. Пураж! вода, горючая. Измотанные переходом люди валились с ног. Десяток машин перекатами нагоняли нас на перевалах. Воодушевляли нас только показавшиеся далеко в дымке высокие горы. Это Кинган. Там, у подножия гор, должна быть вода, а значит трава и какая-то прохлада. Еще километров пять и конец пустыни. Медленно продолжаем двигаться вперед».